Заверение главы государства о том, что сын за отца не отвечает, известно было со времен коллективизации, когда сыновей и дочерей раскулаченных высылали в Якутию, соловки, в дома трудновоспитуемых, а тех, кто уцелел, не принимали в вузы страны. В 37-38 годах этот аншлаг обрел вторую жизнь, когда дети врагов народа в большинстве своем были высланы. Мы составили исключение. Должны быть благодарны, говорили нам не однажды. «Но ведь с тремя же детьми оправдывалась мама, что-что с тремя, и с шестью высылали, резонно поправляли ее, были правы, норм не существовало». В конце 38-го года, когда черное слово «арест» стало возникать пореже, меня неожиданно вызвали в Василиостровский райком комсомола, где некоторое время назад отобрали комсомольский билет. Без каких бы то ни было объяснений, тени виновности или извинения на этот раз объявили. «Можешь взять свой комсомольский билет?» «Отдай, положи, а теперь можешь взять?» «Так просто?» «Комсомол для меня включал все лучшее и высокое, чем жив человек. Проголосовав за мое исключение, провозгласив «ты больше не комсомолка», молодежный союз самоуничтожил себя». Я помнила недели своей тяжелой болезни после исключения. По-прежнему считала отца невиновным. На его бушлате был нашит номер. Он работал по к о л е н о в воде. Ничто во мне не встрепенулось. На холодное возьми. А если так, бесчестно было брать отобранный документ. Я о к а м е н е л а ответила «не надо» и ушла. Отказу от комсомольского билета ужаснулись все и взрослые, и ровесники. Меня хором назвали глупой, слишком гордой, с ф о н а б е р и я м и Особенную боль причинило логическое умозаключение. Значит, правильно исключили. С того момента, видимо, на меня было заведено особое досье. Ведомая одними эмоциями, из всех сложностей я выходила на своевольные ориентиры. Только согласие собственных чувств с поступком давало ощущение правоты и свободы, устанавливало тот режим мироощущений, который многое определил и в дальнейшем. Мой приработок, приобщенный к деньгам от продажи вещей, был недостаточен для содержания семьи из пяти человек. Бабушка тогда еще жила с нами. Выручила случайность. В период папиной периферийной службы мама сдавала комнату семье «Д». После ареста папы комната осталась за ними. В разговоре с мамой они делились намерением обучить свою старшую дочь, мою ровесницу, росписи тканей. Есть г е у них приятельница, которая за плату обучает этому выгодному ремеслу. Навестив их, эта знакомая постучала к нам в дверь. «Разрешите позвонить от вас по телефону?» На плечах у зеленоглазой эффектной женщины была накинута косынка с необычайно смелой цветовой раскадровкой. От туманно-красноватого, оранжево-желтого цветов через болотный она уярчалась до буйно-зеленого. Я загляделась, она неожиданно предложила, «Давайте я вас, Тамарочка, научу рисовать ботиком». Мы с мамой... Поблагодарили и отказались. Бесплатно, конечно, угадав причину отказа, тут же прибавила она. Так запросто участие и насущная помощь вошли тогда в наш дом. Как призналась потом сама Елизавета Егоровна, так звали эту художницу, впоследствии моего друга, интерес ко мне пробудился у н е ё От противного. Семья Д, рассказав ей про наши обстоятельства, охарактеризовала меня как личность малоинтересную, заурядную, в чем были совершенно правы. Я не являла миру ни дарования, ни человеческой законченности, а представляла собой бесформенный моток фантазии и чувств. Итак, прежде урока мастерства росписи тканей я получила от Елизаветы Егорны, или, как ее называли, «беллили»,